Глава 12. Я вырвался из круга щитоносцев. Мана восстанавливалась достаточно быстро, так что можно было пока не экономить. Но всё-таки я не забывал, что резерв не бесконечен. Морозный вихрь оставил проплешину, которая дала воинам небольшую передышку. Рыннулся к точке, где должны были появиться Альберт с Ахмедом. Это не было жестом благородства или другой моральной и нравственной хрени, только голый расчёт. продуманный и рациональный. Сейчас важен каждый человек, способный держать оружие. В крайнем случае такой игрок отвлечёт на себя часть тварей, что даст мне лишние секунды на прохождение этого задания. Сейчас артефакториум в откате, сбежать не получится. Твари повсюду, и с каждым мгновением их становится всё больше. Остаётся только принять бой. Запустил огненный шар, проглотивший мобов в радиусе 6 м. Следом уклонился от тройки пернатых тварей, плюющих во все стороны смертоносными потоками. Размахивая лезвием, уничтожил мокрец переростков, которые норовили окатить меня концентрированной плазмой. Скутом в моих руках показывал себя превосходно. Чего-то я так скептически относился к щитам. Он не пропускал чужеродную стихийную магию. Пламенные потоки гасились о металлическую поверхность. Ледяные иглы от ежей бессильно разбивались о прочный материал. Электричество его все испарялось, поглощённое свойствами предмета. Он и же сапоги тоже имели сопротивление. Создавалось впечатление, что будь у меня полный комплект этих доспехов, то я бы справился с ордой и водиночку. Хотя это я преувеличиваю. Не стоит забывать об обычной физике. На броне, оберегающей мои ноги, инерционное воздействие уменьшается, но не исчезает полностью. Те же гигантские пауки, которые спешно сменят к нашему очагу обороны, сомнут меня с одного удара. Шлем, попав под неизвестное явление, испарился. Щёку обожгло болью. Не сказал бы, что критичный, но ничего приятного в этом точно не было. Особенность моего класса блокировала часть колдовства монстров. Ко всему прочему, тело имело дополнительную устойчивость к перепадам температур. Сейчас я был защищён примерно на том же уровне, что и игроки. Выбравшийся противление от моей школы. Интересно, как держится тот же Хрещёв или психокинетик. Чертыхнувшись, использовал зелье. В прошлом настолько привык обходиться без них, что постоянно забываю про эти склянки. Надо бы отвыкать. Хоть в блокнот записывай. В какой, блин, блокнот? Организер у меня сейчас нет. На всякий случай применил все имеющиеся отвары. Боль полностью прошла, оставив после себя лишь мимолётный зуд. Реакция усилилась, твари стали двигаться медленнее. Повреждённые ткани регенерировали чуть ли не со десятиёрённой скоростью. Порез на щеке затягивался на глазах. Лидер с летуном появился в тот момент, когда я зачищал территорию потоком пламени. Успел вовремя остановить действие заклинания, чтобы не опалить наше пополнение. Они вскочили на ноги и на мгновение застыли. «И еще бы! Повсюду порталы, разнообразные вспышки и какофония звуков!» «Туда!» — ряфнул я, указывая на щитоносцев. «Быстро!» Бойцы, не задавая вопросов, выполнили команду. В руках Альберда и Ахмеда появилась Паскутуму. Поврежденное колено Лютуна почти полностью восстановилось, так что ему не требовалась дополнительная помощь. «Отходим!» — крикнул я через полминуты. Дмитрий Хрящев... Котов и психотехник стали медленно пятиться, не забывая уничтожать подступающую орду. Оглянулся. В строю осталось 13 человек. Где это одного потеряли? Странно только, что не всех. Мы встали в защитный круг. Повсюду продолжали открываться прорехи, из которых выкатывались, выпрыгивали, вылетали и выползали существа. Гиганты были уже близко, что не вселяло излишней надежды на прохождение этого задания. «Ахмед, в воздух!» — приказал лидер, разобравшийся с положением дел. «Найди укрытие! Март, прикрывай!» Ноги бойца оторвались от земли. Он взлетел на пять метров и принялся оглядываться. Стилет психокинетика разрывал тушки пернатых тварей. Периодически и я запускал управляемые сферы, которые за одно попадание забирали по несколько чужих жизней. «Твести метров! Там яма! Глубина неизвестна! На пути ледяной и огненный паук!» Моментально среагировал Альберт. «Понял! Вниз! Отходим! Фрол, кот, март! На вас, пауки!» «А как?» — начал Василий. «Выполнять!» Переглянулись с игроками. В принципе, с этими тварями придется сразиться в любом случае. Так почему бы не сейчас? Бегать при такой концентрации мобов долго не получится. К тому же все монстры сейчас стекаются к щитоносцам, так что наша троица, если их сомнут, проживет немного дольше». Нам открыли небольшой коридор, через который мы выбрались из укрытия. Заметил, что боевая коса Котова разрубает мобов с такой же лёгкостью, как и моё хаотическое кольцо. Да и стиль от психокинетика работает ничуть не хуже. Интересно, а скальную породу их клинки пробьют? Чёрт, опять не о том думаю. Я видел, как острые членники гигантов при каждом шаге где-то на метр углубляются в каменную поверхность. Если попадёт по мне, пережить не получится. От их тел, которые возвышались на четыре метра, то и дело отделялись светящиеся сферы, нещадно уничтожавшие копошившуюся под их лапами мелочь. Мы были уже в пятидесяти метрах, как я заметил, что к нам приближается мощнейший огненный поток. Скорость была невысокой, но скрученность пламенного сгустка говорила о многом. Это явно не ранг Неофита. Схватил Марта за плечо, слабо ударил его под колени. Они сразу же пригнулись. И заслонил нас двоих щитом. Котов, обладающий сопротивлением к элементализму, справился и без нашей помощи. Огонь, обволакивая поверхность щита, прошёл мимо, но всё же я видел, как у психокинетика разрушаются конструкции с перчаток, наручей и наплечников. Шлем тоже растворился, оставив после себя обуглевшуюся кожу головы. У Василия же не осталось ничего. Да, что-то забыл, что защита обладает только его тело, а не броня. Но в любом случае прикрыть его я бы не успел. Зато поток, превративший небольших мобов в пепел, очистил дорогу. Запустил пару морозных сфер в сегментированные сочленения. Гигант заревел ультразвуком, от которого ближайшие существа на мгновение застыли. Пернатые твари посыпались, но тут же обрели контроль над телом. Предположил, что эта заминка произошла на территории всей Белой долины, но нет. А жаль, у меня заболела голова, будто чьи-то ладони с силой стукнули по голове. В ушах слышалось дребезжание. В заледеневшие точки ударил стилет. Брызнула мелкая крошка. Одна лапа слегка подогнулась. Монстр упал на брюхо, подмяв под собой еще несколько существ, но сразу же поднялся. «Повторяем!» крикнул я, но тут же заметил, что у Марты и Котова из глаз идёт кровь. Они лихорадочно пытались вытереть красную влагу, загораживающую обзор. Это их с вуком так? Слава моей перцепции, она справилась с этим воздействием. Запустил в тварь вихрем морозный смерч, вгрызся в тело моба. Паук, в отличие от всех других монстров, которые попадали под это заклинание, сдох далеко не сразу. Из тела моба вырывались ошмётки плоти, перемешивающиеся с ветром. Кристаллики льда отдирали хитин с небольшими ядовитыми волосками, дробили жвала, проникали в маленькие чёрные глазки. Стихийная магия пожрала монстра, ничего не оставив после себя. Рядом был ещё один гигант. Я атаковал его шарами, которые действовали по площади. Зловредное существо лихорадочно запустило в разные стороны белые сгустки, превращающие других мобов в застывшие изваяния. Через секунду они разбивались, осыпаясь мелкой крошкой и исчезали. Тут же заметил, что под первой поверженной тварью образовался провал. Ошмётки монстра взмыли в воздух и устремились в яму. Что за чёрт? Сразу же из субстанции, в которую превратило паука моё заклинание, собралась целёхонькая тварь, будто бы не получавшая повреждений. Из чёрной бездны показалась её огненная лапа. "Не убивай!" пискнул пришедший в себя котов. "Бессмертный!" Он тот же приблизился и рубанул по конечности косой. Часть монстра отделилась. "Возрождаются!" Спрашивать, с чего такие предположения не стало? Да и задавать лишние вопросы сейчас не было времени. Придется взять эту теорию за основу. Будем считать, что во время выполнения задания должно быть минимум по одному гиганту, представляющему все направления элементализма. Кананадый сфер ударил по членникам другой твари. Быстрые магические сгустки врезались в подвижные суставы и прожигали их насквозь. Лучше уж лучше лишиться конечностей, но при этом будет жить и не будет представлять для нас серьёзной опасности. Кто-то же заметил, что к этой туше опасаются приближаться другие мобы. Котов раз за разом отсекал части лап твари, которая пыталась выбраться из углубления. Март зачищал других монстров. Я занимался морозным существом. Щитаносы, не выдержав натиска орды, отступали в нашу сторону. Разнообразных тварей имелось так много, что можно было только поражаться живучести этих игроков. "Может, сюда?" проорал Котов, на мгновение заглядывая в яму. В его лицо тут же ударил огненный поток. "Не глубоко! Есть дополнительные тоннели. Сможем обороняться. Окажемся в ловушке!" крикнул Март. "Я почти пост, четверть осталось. Пусть паук выберется!" гаргнул я, рассекая подлетевшую тварь. "Зачем?" Голый Василий достаточно ловко рубанул косой очередное существо. «Он отпугивает других мобов!» — ответил я, обдавая магическим потоком тварей, стреляющих ледяными иголками. «Понял!» — прорал Котов. По долине снова пронесся ультразвук. Из его носа, ушей и глаз хлынула кровь. «Я посмотрел на таймер. Отведенное время перевалило за половину. Маны осталось тридцать процентов». Но концентрация монстров становилась все больше. Тварь выбралась на поверхность, обработала ее электрическими сферами. Существо грохнулось как раз в тот момент, когда до нас добрались щитоносцы. Заметил, что один из них направляет на монстра руку, размахнулся и метнул в человека с кутом. Предмет ударился плашмя, сбив человека с ног. «Не убивай!» — снова взял слово Котов. «Что с ямой?» — спросил Альберт. Теперь он почти всё время орудовал копьём. Мана, видимо, подошла к концу. В ту же секунду крикнул: "Фрох, хрящ, проверьте! Ах, мусор, защита!" Два бойца тут же спрыгнули вниз и выставили перед собой щиты. Я и майор отправились следом. Хватило пары секунд, чтобы понять, что здесь никого нет. Глубина была небольшой, но при этом создавалось ощущение, что отголоски боя долетают до нас с меньшей интенсивностью. Вот это сражение происходит не в 5 метрах, а где-то в 4 километрах. Свежий воздух наполнил лёгкие. Из наших тов вырвались облачка пара. Я смотрел на длинные разветвлённые пещеры, лабиринтом пронизывающие всё пространство. В глубине стелилась дымка тумана. На потолках, как и в гроте, также висели сталактиты. По неровным стенам струились фонтанчики воды. "Чисто!" крикнул майор. Звуки его голоса эхом отразился от поверхности и вернулся к нам в усиленной форме. Рядом с нами появились бойцы, лишённые всей экипировки. Монстры с поверхности по непонятным причинам остались в белой долине. Мы углубились на 5 м, заняли позицию и принялись ждать. Игроки выставили щиты, но ничего не происходило. Секунды тикали. Казалось, что я слышу не то, что каждый шорох, но и тяжёлое сердцебиение. Через минуту показалась знакомая лапа гигантской твари. На этот раз к нам на огонёк пожаловал добежавший электрический паук. В него сразу же ударили из горстки заклинаний. Монстр с шелестом упал. "Пора!" как-то возвышено прогласил один из армейцев. Он отбросил щит, выставил перед собой руки, а потом сомкнул их. Огромное существо будто попало под многотонный пресс. Гости захрустели, сминаясь под необъкновенной способностью человека. Ашмётки внутренностей, серая жижа, части тел всё это брызнуло в разные стороны. Сока не убивай! Не унимал сукотов. Монстр, как и морозный паук до этого, стал собираться в одну точку. За мгновение он вырос до прежних размеров. И обдал нас дождём сверкающих молний. Мня отбросило на несколько метров. Только чудом успел сгруппироваться и выставить щитом. Тварь выбросила вперёд длинную лапу и проткнула командира группы щитоносцев. Совершив рывок, паук мощными жвалами перекусил очередного человека, затем подмял под себя ещё троих солдат. Я снова ударил вихрем. Но через миг деактивировал заклинание. Не хватало ещё, чтобы монстр заново возродился. Пока мог пытался прийти в себя, использовал сферы, промораживающие лапы. Тут же подключился Март, орудующий стилетом. Существо еле побрякнулось. Его голова смотрела в нашу сторону. Мы сразу же сместились в бок, пропуская рядом с собой электрические разряды. Осталась минута, проговорил майор, вертя влево-вправо разбитой головой. Артефакториум откатился, прохрипел Ахмед. Ждём! прорычал Альберт. Он беги, собери те дороже щиты. Он махнул рукой, указывая на предметы. Над ними проносился поток стихийной магии. Котов, используя боевую косу, подтянул к себе часть вещей. Сколько нас осталось? спросил Хрищёв. Шестеро? Семёра! поправил боец, стоящий за толстым сталагмитом. Тебя суран хрен убьёт. Флегматично проговорил Василий Котов. «И во время вала ты на стене был, и в гроте ты!» «Разговоры!» — прервал Альберт. «Три, две, одна. Поздравляем! Задание уничтожения выполнено. Получена способность стихиалей. Ваше тело становится невосприимчивым к любым атакам. Срок действия — 15 секунд. Требования для активации отсутствуют. Откат — сутки». На мир наползал мрак. Яма, в которой мы оказались, неспешно зарастала. Остались лишь небольшие источники света, пробивающиеся из узких щелей. Электрический монстр исчез, ничего не оставив после себя. Бойцы одновременно использовали зелье, позволяющее видеть в темноте. Мне же пока что хватало и своих глаз. «И что дальше?» Василий беззаботно сел на землю, положив под задницу скутом. «Ждем! Встать! Фрол, можешь прорезать путь наверх!» «М-м-м, высоковато», — оценил я, глядя на потолок. «Могу поднять себя», — предложил Ахмед. «Тебе хватит двух секунд?» «Могу попытаться». «Ты делай, а не пытайся», — сказал Хрящев. «В крайнем случае можно встать друг другу на плечи. Стена рядом, можно облокотиться на нее». «Что в нас кислота растворила?» — спросил Сурен. «Я не думаю, что это простая вода». Он провел копьем по журчащим потокам. «Вдруг тут тоже поток с полом соединится?» Луч, прямо сейчас выбраться. Что ты есть? Вес тела они точно выдержат. У кого сила прокачана? Задал ей вопрос. Почти у всех, ответил Альберт. Хорошо, кладём друг на друга два щита. Я встаю сверху, два человека поднимают меня. Встаёт на следующий щит. Четверо поднимают оставшихся. Только надо следить, чтобы вырезанный кусок упал не на голову. Нужно успеть отскочить. Стихииали можно использовать. сказал Котов и тут же добавил: "Туман гуще становится". Дымка постепенно заполняла всё пространство. Я уже ничего не мог разглядеть в 6 м от себя. "Работаем!" приказал Альберт. "Фрол, наверх! Ахмед, хрящ! Следующее звено! Остальные основа!" Мой план приняли без споров и возражений. Скорее я проводил лезвием по потолку. Бойцы с вытянутыми руками держали конструкцию. Высоты хватало с запасом. Пришлось попросить, чтобы опустили это человеческое сооружение пониже. Вогнал клинок сбоку от себя, так отделившаяся глыба не должна рухнуть прямо на нас. Потом собирался расширить лаз, но не срослось. Лезвие хоть и достигало 2 м, но толще породы оказалось больше, о чём я сразу же предупредил армейцев. Странно, там же длины пару ладоней должно быть. Услышал я голос майора Его лицо хоть и было совсем рядом, но я уже не мог разглядеть ни малейших очертаний, только общий силуэт. В интерфейсе вспыхнули символы. Задание нижнего уровня раскола. Поиск во мраке. Цель: атаสกоти единственный путь на поверхность. Награда вариативна, индивидуально подходящая вам способность. В случае невыполнения задания вы погибнете. 7 из 7. Бесконечность из бесконечности. 59 минут 59 секунд. «Пятьдесят восемь. Пятьдесят семь». Почувствовал, как меня плавно опускают на землю. Пояснение, что путь единственный, о многом говорило. Так что мои попытки проделать дыру в потолке больше не имели смысла. Прислушался. Где-то издали раздавались звуки тысяч бегущих лап. «Даже ману не дали восстановить!» — как-то обиженно пробурчал Сурен. «Я посмотрел на свою шкалу. Осталось семнадцать единиц». Платит только на несколько так. Этот раскол для меня, видимо, закончен. Но пускать руки рано. Мы ещё побарахтаемся.